Джимми Хейс и Мьюриел Глава первая Ужин кончился, и в лагере наступила тишина, сопровождающая обычно свертывание папирос из кожуры кукурузных початков. Маленький пруд светился на темной земле, как клочок упавшего неба. Тявкали койоты... Глухие удары копыт выдавали присутствие стреножных коней, продвигавшихся к свежей траве скачками, как деревянные лошадки-качалки. эскадрон техасского пограничного батальона расположился вокруг костра. Знакомый звук, шорох и трение чапорали о деревянные стремена послышался из густых зарослей повыше лагеря. Пограничники насторожились — Они услышали, как громкий веселый голос успокоительно говорил. — Подбодрись, Мьюриэлл, старушка, вот мы и приехали. А долгая получилась поездка, верно? Эх ты, да существо, да ну будет тебе целоваться, право, и не цепляйся так крепко за мою шею. Надо тебе сказать, этот коняга под нами не очень тверд на ноги. Он еще чего доброго сбросит нас с тобой, если мы будем зевать. После двух минут ожидания на лагерную площадку вылетела усталая серая в яблоках лошадь. Долговязый парень лет двадцати раскачивался в седле. Никакой мьюриел, к которому он обращался, не было видно. «Эй, друзья!» — весело закричал всадник. «Вот тут письмо лейтенанту Мэнингу!» Он спешился, расседлал коня, опустил на землю свернутое в кольцо лассо и снял с луки седла путы. Пока лейтенант Мэнинг, командир эскадрона читал письмо, он заботливо соскреб засохшую на путах грязь, показав тем самым, что бережет передние ноги своего коня. — Ребята, — сказал лейтенант и помахал пограничникам рукой, — это мистер Джимми Хейс, он зачислен в нашу часть. Капитан Маклин прислал его к нам из Аль-Паса. — Хейс, — Когда стреножите коня, ребята вас накормят. Пограничники приняли новичка радушно. Тем не менее, они подвергли его внимательному осмотру и воздержались до поры до времени от окончательного приговора. Пограничники выбирают нового товарища в десять раз осмотрительнее, чем девушка возлюбленного. От выдержки, преданности, хладнокровия и меткой стрельбы вашего соседа в бою часто зависит ваша жизнь. После плотного ужина Хейс присоединился к курящему костра. Его внешность не рассеяла всех сомнений у его собратьев по оружию. Они видели всего лишь длинного сухопарого юношу с выжженными солнцем волосами цвета пакли и загорелым простодушным лицом, на котором играла добрая лукавая улыбка. «Друзья, — сказал новый пограничник, — я сейчас представлю вас одной моей знакомой леди». Я никогда не слышал, чтобы ее называли красавицей, но вы согласитесь, что она все-таки ничего себе. поди ка сюда, Мьюрел. Он расстегнул свою синюю фланелевую рубаху. Из-за пазухи у него выползла рогатая лягушка. Ярко-красная ленточка была кокетливо повязана вокруг ее колючей шеи. Она сползла на колено к хозяину и уселась там неподвижно. «Вот у этой самой Мьюриэл», — сказал Хейс с ораторским жестом, — «имеется куча достоинств. Она никогда не спорит. Она всегда сидит дома, и она довольствуется одним красным платьем и в будние воскресенье «Вы только посмотрите на эту погонь», — сказал, смеясь один из пограничников. «Видал я рогатых лягушек, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь взял себе такую дрянь в товарищи». «Она что, знает вас?» возьмите ее и увидите сказал хейс небольшая короткохвостая ящерица известная под названием рогатой лягушки совершенно безвредна она уродлива как те доисторические чудовища уменьшенным потомкам которых она является но кратка как голубь пограничник взял мюриэл с колен хейза и вернулся на свое сиденье из свернутых одеял Пленница вертелась, царапалась и энергично вырывалась из его руки. Подержав лягушку с минуту, пограничник опустил ее на землю. Неуклюже, но быстро она заработала своими уморительными лапками и остановилась у ноги Хейза. — Здорово, разрази меня гром, — сказал другой пограничник. Никогда не думал, что у этих насекомых столько соображений. Глава вторая. Джимми Хейс стал общим любимцем в лагере пограничников. Он обладал бесконечным запасом добродушия и неиссякаемым мягким юмором, который очень ценится в походной жизни. Он был неразлучен со своей рогатой лягушкой. За пазухой, во время езды, на плече или на колене, в лагере, под одеялом ночью, маленький уродец никогда не покидал его. Джимми был шутником того типа, который преобладает в сельских местностях Запада и Юга. Не умея ни изобрести что-нибудь новое по части развлечений, ни сострить экспромтом, он набрел как-то раз на забавную мысль и крепко ухватился за нее. Ему показалось очень смешным иметь при себе для развлечения друзей ручную рогатую лягушку с красной ленточкой на шее. Это была счастливая мысль. Почему же не развивать ее до бесконечности? Отношения, связывавшие Джимми с его лягушкой, трудно поддаются определению. Способна ли рогатая лягушка на прочную привязанность? Это вопрос, для разрешения которого мы не располагаем данными. Легче угадать чувства Джимми. Мьюриал была первым его остроумии и в качестве такового была им нежно любима. Он ловил для нее мух и защищал ее от холодного ветра. Заботы его были наполовину эгоистичны, И все же, когда пришло время, она отплатила ему старицей. Немало других Мьюриэл также щедро вознаграждали других Джимми за их поверхностное увлечение. Джимми не сразу добился полного признания со стороны своих товарищей. Они любили его за простоту и чудачество, но над ним все еще висел тяжелый меч отсроченного приговора. Жизнь пограничников состоит не только в том, чтобы дурачиться в лагере. Приходится еще выслеживать конокрадов, ловить опасных преступников, драться со всякими головорезами, выбивать из чапораля шайки бандитов, насаждать закон и порядок с помощью шестизарядного револьвера. Джимми, по собственному моему признанию, был преимущественно ковбоем и не имел опыта в пограничной войне. поэтому пограничники в его отсутствие усиленно гадали, как он будет вести себя под огнем. Ибо, да будет всем известно, честь и гордость каждого пограничного отряда зависят от личной отваги составляющих его солдат. Два месяца на границе было спокойно. Солдаты бездельничали в лагере, а затем, к великой радости изнывавших от скуки защитников границы, Себастьяно Салдар, знаменитый мексиканский головорез и угонщик скота, перешел со своей шайкой Рио-Гранде и стал производить опустошение на Техасском берегу. Теперь были основания предполагать, что скоро Джимми Хейзу представится случай показать, чего он стоит. Отряд гонялся за бандитами неустанно, но у Салдара и его людей кони были, как у лохинвара храброго рыцаря, героя баллады Вальтера Скотта. И настигнуть их было нелегко. Однажды вечером перед закатом пограничники после долгого перехода остановились на отдых. Усталые лошади стояли тут же не расседланны. Люди жарили сало и варили кофе. Вдруг из чаще зарослей на них выскочил Себастьяна солдат со своей шайкой. стреляя из шестизарядных револьверов и оглашая воздух отчаянными воплями. Это было полной неожиданностью. Пограничники, раздраженно ругаясь, схватились за винчестеры, но атака оказалась лишь показным выступлением чисто мексиканского типа. После этой шумной демонстрации налетчики с оглушительным криком ускакали прочь вдоль реки. Пограничники вскочили на коней и пустились в погоню, Но уже мили через две их лошади выдохлись, и лейтенант Меннинг отдал приказ прекратить погоню и вернуться в лагерь. Тут обнаружилось, что Джимми Хейс исчез. Кто-то вспомнил, что когда началась тревога, он побежал к своей лошади, но после этого никто его не видел. Наступило утро, а Джимми все не было. Думая, что он лежит где-нибудь убитый или раненый, пограничники обыскали все окрестности, но безуспешно. Тогда они пошли по следам банды Салдара, но она как в воду канала. Меннинг решил, что коварный мексиканец после своего театрального прощания снова ушел за реку. И действительно, никаких дальнейших набегах сведений не поступало. Это дало пограничникам время разобраться в своих неприятностях. Как уже было сказано, честь и гордость каждого пограничного отряда зависит от личной отваги составляющих его солдат. И теперь они были уверены, что свист мексиканских пуль обратил Джимми Хейза в позорное бегство. Баг Дэвис хорошо помнил, что мексиканцы не дали ни одного выстрела после того, как Джимми побежал к своей лошади. Таким образом, он не мог быть убит. Нет. Он бежал от своего первого боя и не захотел вернуться, зная, что презрение товарищей труднее вынести, чем вид направленных на тебя винтовок. И в отряде Меннинга из пограничного батальона Маклина было невесело. Это было первое пятно на их знамени. Ни разу еще за всю историю пограничной службы ни один солдат не показал себя трусом. и они любили джимми хейзе это еще больше портило дело проходили дни недели месяцы а облачко неизжитого позора все еще висело над лагерем глава три год спустя оставив позади много стоянок и изъездив с оружием в руках много сотен миль Лейтенант Меннинг почти с тем же составом людей был послан на борьбу с контрабандистами на несколько миль ниже по реке от их старого лагеря. Однажды, пересекая густо заросшую мискитом равнину, они выехали на луг, изрезанный овражками. Тут их глазам представилась снимая картина давнишней трагедии. В одном из овражков лежали скелеты трех мексиканцев, Их можно было узнать только по платью. Самый большой скелет был когда-то Себастьяна Салдаром. Его громадное дорогое сомбреро с золотыми украшениями, шляпа, известная по всему Рио-Гранде, лежала тут же, пробитая тремя пулями. На краю овражка покоились заржавевшие винчестеры мексиканцев. Все они были направлены дулами в одну сторону. Пограничники проехали в ту сторону пятьдесят ярдов. Там, в небольшой впадине, все еще целясь из винтовки, в тех троих, лежал еще один скелет. Это был бой на взаимное уничтожение. Ни по каким признакам нельзя было опознать одинокого защитника. Его одежда, насколько можно было в ней разобраться, после работы дождей и солнца, Могла быть одеждой любого ранчмена или ковбоя. «Какой-нибудь ковбой», — сказал Мэнинг. «Они настигли его одного, молодец парень. Задал он им горячих, прежде чем они укокошили его. Так вот почему мы больше ничего не слышали о Доне Себастьяна». И вдруг... Из-под истрепанных непогодой лохмотьев мертвеца вылезла рогатая лягушка, с споленявшей красной ленточкой вокруг шеи и уселась на плече своего давно успокоившегося хозяина. Безмолвно рассказала она повесть о неопытном юноше и быстроногом сером в яблоках коне, как они в погоне за мексиканскими налетчиками обогнали всех своих товарищей, и как мальчик погиб, поддерживая честь своего отряда. Пограничники теснее столпились у трупы и словно по данному знаку дикий вопль вырвался из их уст. Этот вопль был и панихидой, и надгробной речью, и эпитафией, и торжествующей песней. Странный реквием над прахом павшего товарища, скажете вы. Но если бы Джимми Хэй смог его услышать, он бы все понял.